Между тем Дон Кихот и Санчо ехали по дороге к Сарагосси, разговаривая между собою. Вдруг Санчо воскликнул. — Не правда ли, сударь, удивительно, что мне до сих пор мерещится ужасный нос кума моего, Фомы Цициаля? — Неужели ты все еще не разуверен, друг мой, что рыцарь-зеркал был господин Караско, оруженосец его, Фома Цициаль? — Ты слишком доверчив. Повторяю тебя, что это не что иное, как хитрость, выдуманная злобою преследующих меня волшебников. Санчо не слишком верил этому, но молчал, опасаясь возбудить гнев рыцаря, как вдруг к нашим искателям приключений подъехал всадник верхом на прекрасной серой лошади. На нем была епанча из зеленого сукна, украшенная вышитым бархатом, а на голове бархатный берет. Он был вооружен мавританским кинжалом, привешенным к богатому поясу. Красивым полусапожком его были прикреплены шпоры. Лицо и вся наружность путешественника, которому казалось около пятидесяти лет отроду, роду, седые волосы и откровенный вид внушали в одно время доверие и уважение. Проезжая мимо Дон Кихота, он учтиво поклонился ему и продолжал свой путь. Наш рыцарь кликнул его. «Милостивый государь!» — сказал он ему. «Если вам не нужно никуда спешить, то мне бы весьма приятно было путешествовать вместе с вами». «Я и сам только что хотел предложить вам это, но опасался обеспокоить вас». — С удовольствием принимаю предложение ваше. При этих словах всадник поехал шагом и с удивлением начал рассматривать фигуру Дон Кихота, ехавшего без каски, которую вез его оруженосец, употребляя вместо блюда для поклажи съестных припасов. Он удивлялся его длинной талии, худощавому и бледному лицу, странному оружию и чрезвычайной длине сухопарного коня. Дон Кихот приметил удивление незнакомца и сказал ему, «Вы, кажется, с удивлением смотрите на меня». «Но вы перестанете удивляться, когда узнаете, что я — один из тех знаменитых воинов, которые странствуют, отыскивая приключения». Я хотел воскресить древние странствующие рыцарства, и не сомневаюсь, что молва о славных подвигах моих достигла и до вас. Я, Дон Кихот Ломанческий, иначе называемый Рыцарь печального образа.